Кан выстрелил. Я мгновенно простер руку в сторону Инквизитора. Она не успела даже обернуться, когда лазерный луч преломился и оставил глубокую борозду в золоченой стене. Секунду спустя я высвободил свой гнев. Фиолетовое пламя объяло тело и душу стража. Он завопил, рассыпаясь пеплом в луже собственной кипящей крови. Должно быть, смрад стоял сильнейший, но фильтр шлема не пропускал его. Анника откашлялась, когда от человека остался лишь ухмыляющийся почерневший скелет. Затем инквизитору ставилась на выжженную дыру в стене. «Кого мне следует благодарить?» — спросил она. Я опустил руку, и силовой щит вокруг нее рассеялся. «Я живу, чтобы служить, инквизитор». Глава 2. Инстинкт. Первое. Она зашла ко мне только через 13 часов. Дверь издала переливчатую трель, прежде чем с лязгом подняться на гидравлике. Забавно, но инквизитор вошла не сразу. Анника замерла у входа, положив руки на стальной косяк. Миги Кавнес ан? Да, инквизитор, вы можете войти. Ах, понимающе улыбнулась она. «Сегодня без Фенрисийского. Ты злишься на меня?» «Я действительно таким казался?» «Странно. На самом деле я не злился. Во дворце она вела себя неразумно, но вреда от этого не было. Не совсем, инквизитор. Я хочу поскорее покинуть систему. Только и всего». Сняв боевое облачение и символы власти, Она осталась в высоких ботинках и черном бодиглове, который обтягивал ее фигуру так плотно, что грозил лопнуть. Моя подготовка стерла способность чувствовать физиологическое влечение, но мне все равно было приятно наблюдать за беспощадно женственной грацией в игре ее мышц. Она была здоровой самкой в расцвете сил, охотница в черном со свободно не на плечи длинными волосами. Надо сказать, фенрисийцы мало внимания обращали на манеры. Анника вошла в мою скромную обитель и немедленно провела пальцами по развешенным на стенах пергаментным свиткам. «Пожалуйста, не трогайте их», — попросил я. «Что это?» Это были мои личные записи, пергаменты, подробно освещающие деяния, которые мы с братьями совершили за тот короткий год, когда я был удостоен чести служить Юстикару Галео. Причина, по которой она не могла прочесть их, была в руническом письме. Все, что считалось важным для нашего ордена, я писал на триценте, одном из шифрованных языков Титана. В базовом алфавите он использовал 300 отдельных букв и не имел разговорного аналога. Это личный архив, — объяснил я. Бумага прекрасна. Текстура. Анника колебалась, ее пальцы едва не коснулись ее вновь. Это папирус. Бровь Анники вздернулась. «Тиранский?» Я едва сдержал смех при мысли о растительности на Терре. «Очень смешно, инквизитор Ярлс Доттир. Я чем-то могу быть вам полезен». Анника втянула сквозь зубы воздух, глядя по волчьи даже тогда, когда этого не хотела. Я вернулась с Хэта 20 минут назад. Тщательная проверка оставшихся уровней администратума ведется, но мы очистили гнездо Хоггарма. Я промолчал. Она смотрела на мою приподнятую бровь. «Как, у вас на Титане не водятся хоггармы?» — спросила она. И опять я смолчал. «На Титане ничего не водится, поверхность мира едва ли приспособлена для жизни, местной или какой-либо еще. Она знала это так же хорошо, как и я». А улыбнулась. улыбнулась. до Титана? На твоем родном мире не было рептилий. В этот раз я не сумел сдержать улыбку. Вы прекрасно знаете, что серого рыцаря бессмысленно расспрашивать о прошлом, инквизитор. Ее улыбка переросла в широкую ухмылку, сверкнули белые зубы и яркие глаза. Я знаю это, и очень хорошо. Возможно, мне просто нравится эта игра. Хоггарм — это ползучий гад. Очень ядовитый. Змея. Мне следовало догадаться, спасибо. Она предпочла не замечать моего сухого тона. Когда прибудет новый лорд-милитант, ему придется заново выстраивать структуру планетарной власти. В этом не было ничего удивительного. Глубокие зачистки требовали подобного, и я понимал, почему она решила мне все рассказать. Анника была лишь одним из трех инквизиторов со свитами, находящихся на поверхности Хета. Более чем достаточно, чтобы разобраться с текущими проблемами. Дарфорд, с его склонностью к изощренным речевым оборотам, назвал бы это чрезмерностью. Инквизитор, мне не неинтересны особенности реструктуризации бюрократического аппарата. Полагаю, вы здесь по какой-то иной причине? Прочесть ее разум не составило для меня особого труда. Раздражение делало мысли Анники зазубренными, слова вязли в нерешительности. Она знала, что хочет спросить, но не была уверена, как это вернее выразить. Анника словно ожидала, что в ее просьбе будет отказано, стоит лишь ее озвучить. Это только распалило мое любопытство. Я прервал психическое прикосновение, не чувствуя вины за вторжение. Страстные натуры прочесть легче всего. На самом деле, скорее приходилось прилагать усилия, чтобы не слышать их мыслей, и Анника была лучшим тому примером. За пределами монастырских стен мне довелось общаться с относительно небольшим количеством людей, и разум Анники определенно был одним из самых громких. Я получила предписание решить еще одну очень важную проблему. Мне следует немедленно покинуть Хэт. Обычное чувство гордости делало ее слова вдохновенными. Что бы от нее ни требовалось, втайне она этим гордилась. немногие задания считались более важными чем приведение к покорности целого мира и нажал я и я делаю официальный запрос в крепость монастырь титана для обеспечения вашего участия в грядущей операции я наконец отложил шлем который до этого чистил священные масла трижды благословенные очистителями заплескались в стеклянных сосудах когда я отодвинул их в сторону Она была молода. Наверное, она не понимала, о чем просит. «Это не представляется возможным», — возразил я. «Наш долг на хете выполнен, и мы связаны присягой инквизитору Харулу в кибельских далях». «Я знаю, что это необычно», — призналась она. «Также я знаю, что за ним старшинство». «У вас есть собственная группа зачистки. Мы — последнее оружие, которым пользуются во времена величайшей нужды». Что это за долг, для которого требуемся мы? Я не могу сказать. Мне снова стало смешно. Не было такой тайны, которую Инквизиция не могла бы нам открыть. Ложь, — сказал я ей, — и мне даже не нужно читать ваши мысли, чтобы знать это. Просто с языка сорвалось, — поспешно исправилась она. Я могу сказать, но не буду. До тех пор, пока не узнаю всех деталей операции. После этих слов меня разобрало любопытство. Под каким кодом проводится задание? Код регалия. И вновь переливы гордости в ее словах. Она польщена заданием такой важности. Поэтому, если честно, вы не можете мне отказать. Пусть так, но честность здесь ничего не значила. В нашем деле она редко что-то значила. Место операции? Спросил я. Вальдаска Учитывая течение империй, Вальдаска может оказаться в двух месяцах стандартного варп-перехода. Призыв инквизитора Харула все еще имеет первостепенное значение. Вы можете вызвать других братьев из нашего ордена и встретиться с ними уже на месте. Она нахмурилась и выглядела при этом очень царственно. Сейчас она была очень похожа на дочь Ярла, каковой и являлась до прибытия Инквизиции, забравшей ее с Фенриса во имя высшей цели. Корабела доберется до нее за три недели, заметила она, словно мне требовалось об этом напоминать. Корабела наш корабль, инквизитор, а не ваш. И мы уже опаздываем к инквизитору Харулу на Кибелу. Ее мысли кружились, заострялись, становились многограннее. «Все идет не так, как мне бы хотелось. У меня чувство. На моем мире его называют Анелса. Тебе знакомо это слово?» «Мне понятно его значение. Тем не менее, мы не можем остаться с вами лишь потому, что вас гложет дурное предчувствие». «Дурное предчувствие». Она посмаковала слова. «Да, именно это. И я оказалась права насчет хета, ведь так?» У вас также были многочисленные улики, которые подкрепляли ваши подозрения относительно аристократии Хета, и не последнюю роль в этом сыграли исчезновение инквизитора Келмана, трехнедельное расследование на самой планете, доступ к архивам планетарного администратума и предсказания наших прогностикаров. На самом деле, именно последнее стало причиной, по которой сюда направили моих братьев и меня. Видение прогностикаров оказалось редкой ясности. В нем предвещалось, что мир почернеет в течение года, если источник порчи не уничтожит, прежде чем он успеет прорасти буйным цветом. Она одарила меня взглядом, который предельно искренне говорил, как мало ее волнуют мои заверения. «Я верю тебе», — произнесла она. «Я верю твоей стае. И я хочу, чтобы вы были со мной». Я уважительно склонил голову, надеясь, что теперь мои слова не прозвучат так жаляще. Я польщен вашим доверием, инквизитор. Все из Костиана польщены той верой, которую вы к нам питаете, и я надеюсь еще не раз послужить вам в будущем. Но если по-простому, то демон, о котором упоминалось в пророчестве, изгнан. У нас есть и другие обязанности, ближе к иным звездам. Вам придется довериться и начать уважать других серых рыцарей, которые окажут вам помощь в следующем задании. Она прищурилась, как будто заподозрила меня в намерении оскорбить ее. «Гиперион, ты всегда такой официозный?» Порой она задавала весьма странные вопросы. «Да, госпожа. Всегда. Это раздражает, знаешь ли. Я не мог взять в толк, почему она так упорствует. Аннелса. Дурное предчувствие. Она ведь давно выросла из детских фенрисийских суеверий. Я хочу отправиться с вашей пятеркой. Мне нужна стая, которой я могу полностью доверять, и с которой я уже работала. Костями это чувствую, она обвиняющая ткнула в меня пальцем. Я стояла в том зале вместе с тобой, окруженная телами еретиков, убитых твоими освещенными снарядами. Я не раз проливала с вами кровь за последние девять месяцев. До хета это был Мелаксис, а прежде него Юланд. Мы прекрасно сработались. Я решил прекратить спор. Так мы ни к чему не придем. Если вы так отчаянно нуждаетесь в нас, то почему не пойдете к Галио? Он возглавляет нас. Я самый молодой из братьев, и мое слово имеет наименьший вес. Она оскалилась в очередной улыбке. Как несложно в это поверить, но с тобой говорить проще всего. Об этом я даже не подумал и не понимал, как такое может быть правдой. К счастью, она не дала мне возможности ответить. «Ты пойдешь со мной поговорить с остальными?» — спросила она. Я кивнул и поднялся. «Если вы намереваетесь задавать тот же вопрос, что и мне, то получите такой же ответ. Мы поклялись немедленно направиться к Харулу». Глаза Анники заблестели. «Посмотрим». Второе. Малхадиил был первым. Он стоял в посадочном отсеке правого борта, без шлема, с закрытыми глазами. Воздух буквально вибрировал от концентрации его психической энергии. Нас встретила легкая дрожь сопротивления, будто мы шли сквозь тончайшую прослойку жидкости. В воздухе плавали детали. Они висели над палубой, вращаясь вокруг Молхадиила с космической неторопливостью, из-за чего он походил на звезду в сердце мусорной системы. Металлические трубки кружились в медленном танце вместе с фокусирующими линзами, винтиками, шурупами, болтами и матово-черными пластинками. Чем бы он ни занимался, запчасти порхали вокруг него, при этом даже не сталкиваясь друг с другом. Анника увернулась от орудийного ствола, который пролетел мимо ее головы. «Какого?» Ее фразу завершило тихое фенрисийское ругательство. «Я не ожидал, что меня отвлекут». Голос Малхадиила был хриплым и напряженным, верный знак сильной сосредоточенности. «Пожалуйста, дайте мне секунду». Сервиторы и погрузчики освободили ему максимум пространства. Они работали в дальнем конце ангара, персонал, существующий с нашего разрешения и для служения нам. Облаченные в красные мантии адепты паладийских катафрактов приступили к ритуалу поклонения, успокаивая машинные духи танков и боевых кораблей, заключенных в захваты. Даже на таком расстоянии я чувствовал ароматы их благовоний. Хлам вокруг Малхадиила начал уплотняться и свиваться, послышался слабый шорох трущегося металла. Шурупы аккуратно вставали на свое место, крепко закручиваясь по спирали. Я увидел, как череда фокусирующих линз влетела в разобранный ствол, пока невидимые руки с терпеливой заботой соединяли секции друг с другом. Наконец, Анника догадалась, и ее глаза сузились. Менее чем через минуту перед Молхадиилом зависла полностью собранная многоствольная мультилазерная турельная установка. Жестом он опустил ее на палубу. «Как продвигается практика?» — спросил я. Я становлюсь быстрее, но наибольший прогресс наблюдается в том, насколько я могу управлять каждой отдельной деталью. Да, брат, практика идет хорошо. Спасибо, что спросил. Анника все еще изучала турель, стоящую на палубе. Ты снял ее с моего танка, заявила она. Да, губы Малхадиила тронула улыбка. Снял. И верну ее прежде, чем она вам понадобится. Мне просто требовалось устройство подходящей сложности, чтобы поупражняться. Анника издала нечто похожее на рык, не зная, как лучше на это ответить. Эти двое могли пререкаться часами. Я уже наблюдал подобное несколько раз и решил предотвратить спор до того, как он разгорится. «Инквизитор пришла с запросом», — сказал я Малхадилу. «Правда?» Его прозрачные глаза вновь обратились к Аннике. Тогда странно, что она идет к нам, а не к Юстикару. Чем мы можем вам помочь, инквизитор? Я хочу обратиться к монастырю Титана, чтобы обеспечить ваше участие в моем следующем задании. Мое требование превалирует над вашим долгом в отношении инквизитора Харула в Кибельских Далях. Малхадиил обернулся ко мне. Брат, пожалуйста, разъясни мне этот пример фенрисийского юмора. «Если это какая-то шутка, то мне она непонятна». Анника поправила локон, упавший ей на лицо. «Я вполне серьезно». «Она вполне серьезно», — повторил я, почесав щеку, чтобы скрыть улыбку. «Понятно». Малхадиил жестом подозвал к себе двух адептов паладийских катафрактов. Си. хором произнесли они. «Я не видел их скрытых капюшонами лиц», Но один голос был человеческим, второй же прощелкал из вокабулятора. Малхадиил указал на орудийную турель. «Пожалуйста, установите ее на прежнее место. Примите мою благодарность». Своими манерами он выделялся среди всех, кого я знал. Никто и никогда не обращался к адептам машинного культа с такой ненужной учтивостью, как Малхадиил. Он даже говорил «пожалуйста» и «спасибо сервиторам», Хотя лоботомированные рабы были не в состоянии этого оценить. Два техножреца взялись за работу, из мантии появилось несколько дополнительных механодендритов, чтобы поднять турель. Малхадиил отошел в сторону, чтобы не мешать им, и вновь посмотрел на инквизитора. Могу я спросить, почему вы не обратились с таким необычным запросом к Юстикару Галио? Одника пожала плечами. Так мне показалось правильным. Сначала спросить у вас всех, а затем уже идти к Ярлу. Я надеялась предварительно заручиться вашим согласием. На лице Малхадиила, еще не исчерченным шрамами, не отразилось никаких эмоций. Он, как всегда, предпочел скрыть свои чувства. И зачем нам соглашаться с вами, если это нарушит нашу клятву другому инквизитору? Мы предотвратили бедствие, увиденное прогностикарами. Дело закончено. Хет очищен. оно предстоит ответить на призыв другого лорда. «Я знала, что ты так скажешь». Анника вновь улыбнулась, как настоящая фенрисика «Дальше я хотела бы поговорить с Сотисом. Он согласится со мной». Третье. Сотис и Малхадиил служили немногим дольше меня. Они прошли испытания и заработали доспехи лишь за шесть лет до того, как я дал последние обеты и получил место в Ордене. Для меня они уже были ветеранами. Мне казалось, нас разделяет целая вечность, поскольку шесть лет службы были шестью годами ужасающих, изнурительных чисток, которые я с трудом мог даже вообразить. И все же в Ордене они считались свежей кровью. Более того... В Ордене, не верившим в удачу или везение, эти двое представляли собой апофеоз невероятности. Сотис и Малхадиил были воплощенным математическим чудом. Наше обучение очищает разум куда лучше обычной лоботомии. Все воспоминания вскрываются, обнажаются и выхолащиваются, так хирурги вырезают опухоль из здоровой плоти. Сотис и Малхадиил в этом отношении ничем не отличались от остальных. Они не помнили ни мгновения из своей жизни до прибытия на Титан. Но стоило лишь взглянуть на них, чтобы понять, что они близнецы, настоящие близнецы, братья по крови так же, как братья по оружию. Я не могу назвать количество детей, собранных со всего Империума, которые не выдержали тренировок на Титане и были обречены насмерть в забвении и одиночестве в недрах нашей крепости-монастыря. Я видел архивные свидетельства того, что из миллиона похищенных нашими агентами выживает и становится серым рыцарем один. Остальным же суждено закончить свои дни сервиторами, сервами Ордена или, что более вероятно, именами в архивах поражения. И все же среди нас оказались двое сыновей из одной яйцеклетки. Шансы на подобное были микроскопически малы, почти смехотворные. В Малхадииле мало что свидетельствовало о его пятилетней службе рыцарем крепости монастыря. Подобного нельзя было сказать о Сотисе. Буквально заново сшитая вместо лица маска носила следы всех былых сражений. Черты еще напоминали братские, но их нужно было различить сквозь мешанину бионики, аугментики, наращенной плоти и синтетической кожи. Большую часть зубов заменяли металлические штифты, торчащие из десен, Левая сторона рта была слишком сильно растянута, из-за чего казалось, что воин постоянно ухмыляется. Мы нашли Сотиса, пребывающим в благоговейной медитации в центре крошечного помещения. Покрытое шрамами лицо смягчилось, он прекратил речитатив, но с колен не поднялся. «Что-то не так?» — спросил он. Я кивнул на Аннику. «Я хотела переговорить со всеми вами», — сказала она. Я получила призыв с кодом регалия, и мне требуются охотники из вашего ордена. Рыцари. Одновременно поправили мы ее. Не охотники, уточнил я. Она медленно выдохнула, и вновь это прозвучало почти как рык. Вы меня поняли? Сотис никогда не улыбался, поскольку его шрамы не позволяли этого. Тем не менее, в его глазах вспыхнуло веселье. Я заинтригован. «Что за задание?» А Ника неохотно проворчала. «Я вам не скажу, пока не получу согласия». «Это такая шутка?» Сотис взглянул на меня. Его глаза еще были настоящими, только они и уцелели. «Нет», — сказал я. «Она надеется, что мы поможем ей убедить Галио остаться с ней». Сотис поднялся, сочленение доспеха ответили низким рычанием. «Инквизитор?» Она лишь кивнула. «Твой брат Гиперион говорит правду». Рубцы на щеках Сотиса натянулись, улыбки по-прежнему не получилось, но Аскал впечатлял. «Отлично! Но сначала разыщем Думинидена». Четвертое. Он упражнялся, что никого из нас не удивило. Он даже не удосужился снять шлем. Деактивированный клинок в его руках выглядел размытым синим пятном и пел, рассекая воздух. Признаюсь, мне всегда доставляло удовольствие наблюдать за движениями Думинидона. Никто из нас не мог превзойти его во владении мечом. Каждый взмах и выпад он проводил с плавным совершенством. Немногие воины, даже в нашем ордене, обладали столь же безупречным контролем над клинком. Он лично обучал Сотиса, но даже тот не приблизился к мастерству Думинидона. В человеческой литературе существовало клише, будто оружие воина является продолжением его тела. Подобная фраза, пусть и банальная, но худо-бедно соответствовала реальности. Его владение клинком было не просто трансчеловеческим, оно было совершенным. Я не видел, чтобы он допустил хотя бы одну ошибку. Ни разу. За последний год мне лишь пару раз удалось победить его в спарринге, хотя и обладал преимуществом, которым в Ордене не мог похвастаться почти никто. Я не использовал клинок. Думенидон закончил кружиться перед нами, последним завершающим движением задвинув меч в ножны. Даже остановившись, он являл собой образец изящества. К своему стыду я завидовал его мастерству. «Братья!» — поприветствовал он нас. Бесстрастно синие глазные линзы поочередно оглядели каждого. «Инквизитор?» А Ника шагнула вперед. «Я должна кое о чем у вас спросить». Керамитовая маска шлема чуть склонилась. «Слушаю». Пятое. Вскоре мы стояли перед Галио. Стратегиум корабеллы представлял собой чистый зал, напоминавший в равной степени молитвенную комнату и обычный мостик военного корабля. У пультов управления стояли жаровни с пылающими углями, источаемые ими густые воскурения поглощались системами воздушной фильтрации для очистки и перегонки. Стены были задрапированы свитками, некоторые из них начертаны моей рукой, другие — моими предшественниками. С расписанного фресками потолка свисало девять знамен, каждая олицетворяла Великую Победу, достойную включения в монастырский зал доблести, одержанную с тех пор, как Юстикар Кастен основал отделение 10 тысяч лет назад. Последнее изображало одинокого рыцаря в золотом ореоле, вышитом сервами ордена в память о баянском мятеже. Рыцарь стоял в кругу девяти павших братьев, его меч был глубоко погружен в череп поверженного демона. Само существо представляло собой стилизованное воплощение человеческих легенд, во многих его чертах угадывались дьяволы и ложные боги хиндувийской мифологии. Сервы никогда воочию не видели великого зверя, поэтому им была простительна такая вольность. В нижней части знамени перечисляли семена погибших и выжившего. Последним шло единственное имя, начертанное каллиграфическими литерами готика. Галио. Сам воин, которого от дня той битвы, унесший жизни его братьев и сделавший его командиром, отделяло шесть лет, стоял без шлема перед экраном окулюсом. Он смотрел на вращающуюся под ними планету, наблюдая за ее бесконечным медленным танцем в пустоте. Его мысли были встревоженными, громкими, едва ли не громче гула работающих на холостом ходу двигателей. Он что-то вспоминал. При нашем приближении Галио обернулся, ближайшие сервы, зашуршав одеяниями, поклонились. Сервиторы не обратили на нас внимания и продолжали выполнять свою работу, грохоча по палубе бионическими конечностями. Галео, серый рыцарь, юстикар отделения Костиан, восседал на командирском троне, перечитывая инфопланшет. Когда мы вошли, он слегка кивнул нам, но было видно, что он занят и не расположен к праздной болтовне. Свой опыт он демонстрировал будто форму, не стыдясь и не пряча ожоговых шрамов, которые перепахали его шею и половину лица. Вместо того, чтобы установить аугментический имплантат, он предпочел скрывать свой вытекший глаз за старомодной черной повязкой. «Братья, пропульсировал он в наших разумах. Инквизитор, что привело вас в стратегиум?» Анника никогда и ни перед кем не кланялась. Вместо этого она чуть запрокинула голову, словно подставляя горло. Я уже определил, что таким образом демонстрируется уважение. Так она приветствовала бы ярло племени на родном мире. Йостикар Галео. Мой астропот получил срочное сообщение. После зачистки хета мне следует отправиться к Вальдаске-Каул. Галео также пока обходили серьезные ранения. Если не считать шрамов на шее и лице, за полтора века на службе Ордену он остался целеханек. Йостикар почесал горло, неосознанный жест, который притягивал внимание к комковатой бледной плоти. Вальдаска, его черные глаза пристально изучали инквизитора. Адника встретилась с ним взглядом. Несмотря на фенрисийский рост, ей все равно пришлось смотреть ему в лицо снизу вверх. Я знаю, что вас связывает клятва, данная инквизитору Харулу. Тем не менее, я прошу вас остаться со мной на время путешествия к Каулу. Харул может вызвать из монастыря других воинов. Для этой работы мне нужны именно вы. Я хочу Карабелу и отделение Кастиана. Галио улыбнулся. Отношения между инквизицией и военной палатой всегда базировались на беспощадной эффективности и редко бывали теплыми. Очевидно, Галя ущел такое поведение Анники подобной редкостью. «Нужда Харула столь же неотложна, как и ваша. У него наша присяга, и кибела ближе. Если вам необходимы именно наши мечи, то я должен знать причину». Впервые Анника выглядела неуверенной. Я никогда раньше не видел, чтобы ее одолевали сомнения, и нашел это зрелище удивительно привлекательным. В этот момент она показалась очень человечной, такой уязвимой, юной и смертной. Люди. Иногда так просто забыть, насколько они хрупкие. «Я чувствую вашу осторожность, моя леди», — отправил Галео. «Откройтесь мне». Он исключил нас из общения. Просто взял и исключил. Легкой, мимолетной мыслью он оградил свой разум от всех нас, разговаривая с Анникой в психически закрытом поле. Их общение продлилось не дольше трех ударов сердца. Оно завершилось, когда она закрыла глаза и кивнула. Слова Галио вновь вернулись. «Понятно. И зачем вы привели моих собратьев, инквизитор?» Ее ответ был бесхитростен. «Я надеялась, что они доверяют мне достаточно, чтобы поддержать, даже если я не смогу раскрыть детали задания». Галио поочередно осмотрел нас. Она просит у нас нарушить клятву. Следует ли нам послужить ей и отринуть исполнение одного долга во имя другого? Как Юстикару Кастиана принимать решение предстоит мне, но сначала я хочу услышать ваше мнение. Что вы скажете, братья?» Первым отозвался Сотис. «Я доверяю суждению Инквизитора. Я бы отправился с ней. Важно это или нет, но мы уже с ней. Пусть Харул призовет из монастыря кого-нибудь другого, — согласился Малхадил. Карабела позволит Инквизитору Ярлсдоттир достичь цели за кратчайшее время. Задание с кодом регалия требует этого. Думенидон покачал головой. Я воздерживаюсь от решения. У меня нет желания нарушать клятву и отворачиваться от одного долга ради исполнения другого. Я соглашусь с решением своего юстикара. при каждом ответе галио кивал а ты гиперион меня заинтриговало то что она спросила у нас вместо того чтобы просто потребовать нашего присутствия я бы отправился с ней если бы предстал перед выбором тогда мы отправимся с инквизитором ярлзс от каждого из нас словно круги отброшенного камня разошлась рябь вопросительных мыслей галио сформулировал ответ В пустоте вальдасский каул дрейфует военный корабль, морозорожденный. Я ощутил в его беззвучном голосе крепкую, плотную сосредоточенность. Если обычная психическая эманация для разума походила на яркий свет, то это был тонкий и острый клинок связи, вонзившийся в каждого из нас. Йостикар принимал все меры, чтобы ни один чужой разум не подслушал его. Каждый из нас перешел на бессловесную речь. Мне знакомо это название. Думинидон воспользовался прикосновением силы Галео, чтобы ответить с такой же сосредоточенностью. Юстикар с готовностью предоставил свои силы, поскольку Думинидону всегда не просто давались самые сложные навыки. Некоторые из нас были рождены, чтобы стать более грубыми инструментами, нежели другие. Всем нам было известно это название. В свое время Анника служила на борту морозорожденного, пусть и недолго. Она всегда с улыбкой рассказывала нам эти байки». Галио кивнул, почувствовав наше понимание. Согласно призыву Инквизитора, патруль имперского флота обнаружил эсминец типа «Охотник», полностью обесточенным и лишенным признаков жизни в глубинах пространства Вальдаски Кау. Получено подтверждение, что это действительно морозорожденный. Дочь Ярла — ближайший агент ардосов с необходимым для расследования уровнем доступа, поэтому ответственность ложится на нее. «И на нас», — добавил я. «Близость к тем, кто использовал свои силы, всегда увеличивала мои собственные. Мне вообще не представляло сложности ухватить психическую пульсацию Галио, изменить ее и толкнуть назад с моими словами. Куда направлялся морозорожденный, прежде чем его постигла эта участь?» ответила Анника, включенная в наш беззвучный разговор. «Когда я покинула его, он следовал к системам Йопала и Руиса», пролетел ее голос в наших разумах. «Йопал. Руис. Я запомнил название этих звезд, изучая астрономический атлас. Они находились неподалеку от звезды Тисра, обогревающей забитый мануфакториями мир улей Армагеддон. Больше там не было ничего интересного». Примите мою благодарность, инквизитор. Вальдаска Каул далековато от Йоппола и Руйса. После секундного колебания Галио согласился. Они почти наверняка затерялись в варпе. Я усмехнулся под личиной шлема, подозревая, что каждый из нас об этом подумал. По крайней мере, это будет занимательно. «Тебе как будто не терпится», — заметил Малхадиил настоящим голосом. Так и есть, согласился я, а затем беззвучно добавил. Я никогда раньше не встречался с волками. Да, еще шире оскалилась Анника. Не встречался. Глава 3. Пыль. Первая. Вальдаска Каул представляла собой скопление ионизированной серой и газообразного водорода, сформировавший блеклую пепельную туманность, вытянувшуюся вдоль подъедерного края субсектора. Каул накрыла собой несколько солнц с мирами, наполнив целые системы смертоносными газами и сделав их совершенно непригодными для жизни. Человечество никогда не заселяло эти пространства, и, насколько мне известно, этого не делал ни один из ксеновыводков. Немногие регионы галактики становятся проклятыми для всякой формы жизни, и Каул — один из них. Первое, что я ощутил по прибытии, были удары полевых волн по корпусу, лязг и дребезжание прервали мою медитацию. На одно смутное мгновение мне вспомнился похожий звук. Шум проливного дождя, бьющего по тонким крышам и металлическим оконным рамам. Я инстинктивно потянулся к воспоминанию, но прежде чем успел сосредоточиться на нем, оно испарилось из моего разума, словно туман на рассвете. Они случались время от времени, проблески жизни, которые меня лишили. Детские воспоминания будоражили чувства, стоило их случайно извлечь медитацией. Все это выхолащивали из нас на самых первых этапах обучения, хотя отголоски все равно оставались. Мы были рождены людьми, и несмотря на близость к совершенству, обретенному благодаря дару императора, в нас присутствовали немногочисленные изъяны того свойства, что мешает всему роду человеческому. Я открыл глаза, когда корабль тряхнула. Новые полевые волны осыпали корпус щелкающими камешками. Ближайшие разумы на остальных палубах были возбуждены и воодушевлены, обрадованные прибытием. Я закрепил шлем — собрал оружие и покинул нарушенное уединение оружейной комнаты. Второе. Кхатан и Васила ждали за восточной дверью стратегиума, тихо беседуя между собой. Для Василы это было так же естественно, как способность дышать. Голос у девочки был очень тихий, словно у мышки. В отличие от нее, Хатан голосом могла ковать железо. Для нее говорить тихо означало делиться сокровенными тайнами. «Дамы», — поприветствовал я их. «Мастер Гиперион», — девочка сложила ладони и поклонилась. Кхатан ухмыльнулась, сверкнув белыми зубами на лице цвета сженного меда. Ее дреды болтались в обычном беспорядке. Она была единственной теликой, с которой мне доводилось встречаться, хотя я изучал архивы об их общественном строе. Аттилийские кланы очень дорожили репутацией немытого народа. Естественный запах пота указывал на то, что Кхатан является ярким представителем этой культурной тенденции. Это не было свидетельством лени. «Две пушки», — сказала она. «Как делишки, мой красавец-убийца?» Я не чувствовал себя неуютно из-за ее флирта, просто не знал, как на него отвечать. Всегда с трудом понимал ее юмор. Возможно, сейчас это он и был. Но наверняка я сказать не мог и предпочел остаться в неведении. «Почему вы снаружи?» — спросил я. Юное лицо Василы светилось безмятежностью. «Мы ждем инквизитора», — ответила она. «Ваши братья уже внутри». Я повернулся и выглянул в пустой боковой коридор, ощутив приближение еще двух разумов. Дарфорд и Клавон вышли из-за угла вместе. Первый, как всегда, был одет в безупречно чистую форму, второй — в одежде свободного покроя. От Дарфорда пахло чистой кожей и искусственным ароматом лосьона. От Клавона же несло ложью и начищенными ножами. — Ты который? — спросил у меня Дарфорд. — Хотя нет, не отвечай. В этот раз я угадаю. Эта игра наскучила мне уже довольно давно. Я чуть наклонился, чтобы показать ему имя, выгравированное полированным золотом на правом наплечнике. «Ах, да, конечно», — сказал он. «Привет, Гиперион». Клавон не поздоровался со мной. Он остановился рядом с группой, отвернув от меня истерзанное лицо. В отличие от Сотиса, чье перекроенное лицо было наследием славной битвы, специально нанесенные шрамы клована представляли собой символические метки ритуального осквернения. находиться в присутствии того, кто когда-то был еретиком. Я ощущал дурной привкус во рту всякий раз, когда просто смотрел на него. Дарфорд провел пальцами по коротко подстриженной бородке. «Ненавижу абордажи, знаете ли. Я упоминал об этом?» «Раз или два», — мягко заметил Клован. «Тысячу раз», — с напускной серьезностью вставила Кхатан. «Снайперу негде развернуться», — продолжил солдат. «Вот о чем я. Если Анника не начнет с большей тщательностью подбирать задания, я могу просто вернуться на мордю и принять повышение, которое мне предлагают. Сейчас я был бы уже полковником, знаете ли. Полковник Фредерик Дарфорд из Железной гвардии. А что, отлично звучит». Кхатан сплюнула на палубу. Постоянно одно и то же нытье. «Хватит. Оставь мои уши в покое хотя бы на недельку». Улыбка снайпера была призабавно отрепетированной. Как-то при случае, покопавшись в его разуме, я узнал, что он постоянно отрабатывает ее перед зеркалом, ища ту улыбку, с которой он выглядел бы привлекательнее всего. Ему нравилось считать ее своим оружием. «Ты хоть слушаешь, моя любимая грязнуля? Ты вообще хоть что-то слышишь из-за грязи в ушах?» А может, я читаю по губам на Ай-море? Кхатан ухмыльнулась, использовав аттилийское оскорбление для воина, который шел в бой пешим вместо того, чтобы ехать на лошади. Я читал, что подобное оскорбление служило поводом для дуэли чести. Как и все страшные ругательства различных культур, оно казалось довольно любопытным. Его можно было сравнить с тем, которым обзывали человека, неспособного охотиться для себя и для племени. либо слишком слабого, чтобы сражаться в клановых войнах. Я молча слушал их перебранку, не зная, что сказать. Любое мое слово только еще больше подогрело бы их спор, поэтому я решил не вмешиваться. Мне редко представлялся шанс понаблюдать за взаимоотношениями людей. Клован следил за мной. Он не мог скрыть своих мыслей. Показное равнодушие было хрупким, словно застывающая лава, которая создает покрывшуюся трещинами корку над жидкой магмой. Он боялся меня и был из тех людей, которые ненавидят то, чего боятся. Подобные эмоции скрыть непросто. Своевременное прибытие Анники прервало дальнейшие пререкания. Ее черные волосы были заплетены в две длинные косы, лежащие на плечах, что, как я подозреваю, по фенрисийской традиции должно было означать женственность или царственность. Возможно, и то, и другое. Но для меня они не значили ничего. «Гиперион», — поздоровалась она. «Моя госпожа, ты ждал меня?» Мне не хотелось признаваться, что меня захватило то, как люди общаются друг с другом в обычной обстановке. Но я не солгу. Только не ей. «Нет, моя госпожа». Судя по ее улыбке, она догадалась об истинной причине. она отличалась большим умом тогда пошли инквизитор указала на дверь посмотрим что у нас там третье Зернистый гололит мерцал над проекторным столом в искаженном подобии картинки с экрана аккулюса морозорожденный был обычным эсминцем адепту со стартас то есть щетинился оружием, статуями, зубчатыми укреплениями и размерами не уступал корабели. Наш корабль представлял собой модифицированный фрегат типа «Сверхновая», гораздо лучше вооруженный и намного более быстрый, нежели аналогичные корабли Имперского флота или меньших орденов. Мы были единственными серыми рыцарями на борту. Морозорожденный эскортный корабль Ордена Космических Волков одновременно казался знакомым и неизведанным. Я узнал стандартные очертания укреплений и орудийных батарей, но изображения волчьих голов казались мне совершенно незнакомыми. Не вижу признаков боевых повреждений. Малхадиил потянулся к гололиту и повернул его с помощью сенсорных датчиков в пальцах перчаток. Он вращал картинку медленно, с его лица не сходило восхищение. Он чем-то напомнил мне ребенка, осторожно держащего семейную реликвию. «Определенно нет боевых повреждений», — подтвердил он. В уме царил обычный приглушенный гул. Сервы и сервиторы безостановочно сновали по своим делам. Мы пятеро стояли вместе с группой инквизитора у стола. Сквозь наши разумы потек голос Галио. Как насчет повреждения вдоль укреплений и хребта? Повреждение — да. Но оно не боевое. Если взглянуть на обесцвеченную поверхность. Малхадиил повернул изображение к Галео. «Вот здесь. Корабль должен быть из сине-сером в цветах Ордена. Но бронированное покрытие выцвело и сплавилось в бесцветное месиво. Это вернейший признак того, как он получил столько повреждений». Галио кивнул, нисколько неудивлённый. «У меня неприятное чувство, будто я знаю, что ты сейчас скажешь, брат». «Я не понимаю», — призналась Кхатан. Малхадиил снова повернул изображение, оголив гибкий скелетный остов корабля. Искажение вдоль суперструктуры почти наверняка результат эфирного рубцевания. Осевой зал разорван в достаточном количестве мест, чтобы разгерметизировать весь корабль, даже не учитывая остальных. Он провел пальцем по борту корабля. Обширных повреждений. но ни одно из них не нанесли оружием, которое используется в пустотных сражениях. «Погоди», — откашлялся Дарфорд. «Эфирное рубцевание?» Малхадил все еще сжимал в руке разрушенный эсминец. «Повреждение от варп-волн. Корабль шел сквозь варп без поля Геллера». «Как долго?» — спросила Анника. «Секунды. Часы. Годы. Малхадиил покачал головой. Без проверки бортовых архивов сказать невозможно. И то, если анимус машины корабля еще в здравом уме и жив. Если нет, то для извлечения информации понадобятся значительные усилия. Э, Дарфорд снова кашлянул. Он не говорил на высоком готике. Анимус машины? Он имеет в виду машинный дух, объяснил я. Душа корабля. Мы засекли жизненные показатели. «Определить нелегко», — признал Малхадиил. «Есть какие-то слабые сигналы, но каул губительно влияет на работу ауспиков». Я отвернулся от Гололита, чтобы взглянуть на сам корабль, висящий в пустоте. Он остался без энергии и разгерметизировался, и, кроме того, пережил путешествие без счета через варп. «Но там есть признаки жизни». Малхадиил все еще не отпускал голоизображения. Мерцающий зеленый свет падал на его лицо. Задача усложняется, братья. Вы видели повреждения вдоль второго и четвертого квадрантов? Воины Костиана кивнули, но Кхатан перегнулась через стол, чтобы посмотреть поближе. Малхадиил тут же отодвинул от нее гололит, словно ребенок, не желавший делиться игрушкой. Дыры... Спросила она. «Разве это не те же варповые раны?» «Эфирное рубцевание», — поправил ее Малхадил. «И нет, это не они. Посмотрите, как облетивная броня выгнулась наружу, словно лепестки. Это внутренние повреждения корпуса. Что-то пробивало себе путь наружу. Неоднократно, судя по количеству повреждений». Кхатан фыркнула. «Твои глаза лучше моих железяк». Малхадиилу не удалось скрыть улыбку в ответ на прозвище, данное ему от Тилийкой. Дарфорд оказался куда зорче. Я насчитал 33 разрыва корпуса по левому борту. Я насчитал столько же. Через некоторые пробоины мог бы проехать даже танк. «Что с флотскими кораблями, которые обнаружили морозорожденного?» — спросил я. Анника сверилась с инфопланшетом. Это был патруль эсминцев типа «Гадюка», его возглавлял неутомимое сердце. Их сенсоры дальнего радиуса действия засекли морозарожденного, но им предписывалось двигаться вдоль границ Каула. Капитан патруля запросил разрешение у священных ордосов направиться прямиком в туманность, но ему недвусмысленно отказали. «Патруль Гадюк? Они были обычными пиратами-охотниками?» Спросил Думинидон. «Я не знаком с типами флотских кораблей этого субсектора, но знаю, что эта туманность — настоящий рай для разномастных грабителей». Инквизитор кивнула. «Гадюки слишком плохо вооружены, чтобы справиться с подобной угрозой», — подтвердила она. «Для них было бы верхом отваги просто попросить разрешения разведать». «Храбрость и невежество разделяет тонкая грань», — вставил я. «Был ли ВОКС контакт с эсминцем после нашего прибытия?» «Нет, брат», — Малхадиил наконец отпустил гололитическое изображение. Освободившись от его хватки, оно продрейфовало обратно, туда, где в полевом облаке медленно вращался настоящий боевой корабль. Анника наморщила нос. «Даже аварийного маяка?» «Нет, госпожа». Я посмотрел на остальных, стоявших в молчании. «Но что насчет психического крика?» — спросил я. «Мы смогли отследить его источник». «Что-что?» — повернулась ко мне Анника. Я разом стал центром всеобщего внимания. «Разве вы не слышите его?» — спросил я, чувствуя растущую неуверенность. Пару секунд спустя я пересекся взглядом с Галео. Я ощутил, как он соединился с моим экстрасенсорным чувством и принялся искать, словно взявшее след гончие. «Теперь я слышу», — произнес он. Неразборчивый крик в варпе. Человеческий или очень похожий, чтобы сойти за человеческий с пугающей точностью. Я кивнул, поскольку слышал его таким же. Не понимаю, почему астропаты пропустили его. Юстикар долгое время изучал меня. В его взгляде, даже скрытом за глазными линзами, читалось осуждение. «Они упустили его, потому что он очень слабый», — наконец сказал он. «По фокусировке сообщения я понял, что оно проецировалось только для меня. Ты становишься сильнее, Гиперион». «Спасибо, Юстикар». Анника постучала костяшками по столу, еще одна привычка, говорящая о том, что она сосредоточена. «В саге наметился новый поворот», — сказала она с раздраженным вздохом. «Просто отлично. Поднимаемся на борт. Приготовьтесь, моя команда присоединится к вам, как только вы сочтете, что риск приемлем». Она посмотрела туда, где в пустоте плавал лишенный энергии корабль, мягко захваченный инерционным моментом. «Я хочу видеть, что внутри корабля», — наконец произнесла она. «Мы отдали друг другу честь». Боевой корабль войдет через посадочный отсек левого борта, Галео указал на запечатанные врата отсека. Думенидон проведет ритуалы подготовки. Мы будем на борту морозорожденного через час. Глава 4. Морозорожденный. Первое. Военный корабль космических волков. Или, по крайней мере, то, что от него осталось. В некотором смысле он прошел полный цикл. Родившись в морозе Фенриса, теперь он безжизненно дрейфовал в глубоком космосе, затерянный среди льдов, вдали от Солнца. Целые моря охлаждающей жидкости и масел затвердели, словно алмаз, заблокировав внутренние системы без шанса на оттаивание. От первого моего шага по ангарной палубе доспехи тихо загудели. Из-за отключенной электрики и разгерметизации в отсеке царила тишина и была нулевая гравитация. Кроме моего размеренного дыхания, вырывающегося через респиратор шлема, единственным звуком было бормотание сотиса, который крепил подошвы к палубе позади меня. А мою голень ударилась пара человеческих очков, которые в прошлом почти наверняка принадлежали какому-то серву ордена. Я проследил за ними взглядом. Корригирующие линзы были забрызганы кровью. «Помещение усеяно обломками», — провоксировал Думинидон. «Личные вещи. Дрейфующие ракеты и ящики из-под боеприпасов. Несколько погрузочных кранов. Боевой корабль и бронетранспортер-носорог с символикой космических волков закреплены на палубе. Из туманности в корабль набились пыль и песок. В человеческом спектре видимость слабая. Глазные линзы компенсируют это. «Тела?» — прозвучал потрескивающий вопрос инквизитора. Мы едва слышали ее. Пыль буквально убивала вокс-связь. «Нет. Тела отсутствуют. Я отключил магнитные замки и продрифовал вперед остальных, поднявшись к покрытой балками крыше. Чтобы переместиться дальше, я плавно оттолкнулся от потолка». По наплечнику щелкнул неотстрелянный болтерный снаряд и медленно полетел вдаль. «Здесь ничего нет, Инквизитор. Ничего живого». Ее ответ утонул в статике. «Повторите, пожалуйста», — сказал я. «Помехи». И вновь статика заглушила ее слова. «Юстикар, теряю контакт с корабелой». Я также утратил связь с кораблем. Я почувствовал Галио в своей голове, мягкое присутствие вестой твердости чтобы счесть его назойливым этого следовало ожидать инквизитор потянулся я к ней я слышу тебя ее голос звучал достаточно близко словно она стояла рядом со мной достаточно близко словно делила со мной доспехи на мгновение я оказался дезориентирован когда перевернулся в воздухе и закрепил ботинки на потолке покажи что ты видишь сказала она Разделять с кем-то сознание было одним из тех умений, которые давались мне легко. На мгновение сконцентрировавшись, я открыл то, что видел сам, минуя мерцающие прицелы и бегущие по ретинальному дисплею.